Глава 11. Базовый плацдарм Земля. Сегодня помощника Джокера, наголо бритого и не по годам морщинистого Лео, сотник Скир узнал сразу. Этот тип наблюдал за Скифом в клубе, наблюдал всегда с разных позиций, но не пропустил ни одного боя. Этот же Лео встретил Джокера и его охрану, когда те пришли в клуб и проводил их к Скифу. То есть весьма вероятно, что именно Лео и посоветовал Джокеру обратить внимание на подпольного бойца. Теперь же судьбоносный Лео вышел на первый план. Чем-то главный помощник Джокера напомнил Смотрителя. Он был таким же угрюмым, многословным и вроде бы не слишком подтянутым, но мощным. Завязать лом на бантик было для него, похоже, плевым делом. А еще чувствовалось, что Лео имеет немалый боевой и командирский опыт. Он командовал учениками как десятник солдатами, а любой попадающий ему в руки предмет начинал казаться оружием и шрамов среди морщинок пряталось немало. Но главный у Лео был цепкий взгляд. Он будто бы сразу считывал с цели всю необходимую информацию и присваивал ей класс опасности. Цели по прозвищу Скиф он присвоил высший класс еще в клубе. Это стало заметно по внезапно изменившемуся поведению Лео. Увидев Скифа, он сразу сделался осторожным и напряженным, как лев, на территорию которого забрел тигр. Скиф тоже оценил противника по достоинству еще в подвалах после того, как на Лео ему указал бдительный крас. Для себя Скир еще тогда решил, что с этим Лео не стоит меряться силами. Проще будет его перехитрить, если потребуется. Впрочем, прикидываться антилопой Скиф тоже не стал. Несколько понятных только ветеранам слов и пара соленых шуточек прояснили для помощника Джокера ситуацию и заодно успокоили. Скиф дал понять, что свой, понюхавший пороха и крови, и что не претендует на место Лео а собирается зарабатывать исключительно собственный хлеб. Лео вводную принял, или сделал вид, что принял, дал Скифу пару полезных советов и отправился по своим делам. Их количество как раз выросло на порядок. Не прошло и получаса после возвращения учебной группы Скифа в тренировочный зал, как люк опять открылся, и по лестнице начали подниматься новые олимпийцы. Сначала Скиф решил, что Джокер отправил на базу еще одну учебную группу. Вторая партия состояла всего из двух десятков новобранцев. Однако люк не закрылся, и вскоре наверх поднялись еще 20 водяных русалок, а потом еще и еще. Часом позже в зале не осталось свободного места, хотя прибывшие не сидели, а стояли вплотную друг к другу, как в переполненном трамвае. Лео без устали сортировал новичков, используя известные лишь ему критерии а каждые пять минут уводил нескольких куда-то за пределы сарая. Так он маячил часа два, и в конце концов выдохся. Пришлось Скифу выручать нового товарища. «Ты просто уводи!» Лео вытер мятым военным кепе вспотевшую лысину. «Девчонок в дом, а парней в сад. Там увидишь вход в погреб, вот туда их и провожай». «Под домом есть подвал?» «Ну да!» Словно знак благодарности за помощь, Лео неожиданно сделался разговорчивым. Главное дело, Джокер знал, что будет много народу, а помещений заготовил на полтора батальона, не больше. Наша усадьба и три соседних, и все. И переходы подземные поленились прокопать. А надо ведь, чтоб все скрыто было. Конспирация. Вот и приходится мелкими группами их перемещать, чтобы никто не обратил внимания. Соседи здесь нормальные, не сильно любознательные. Да и днем почти все на работе. Но расслабляться нельзя. Все должно быть по инструкции. И сколько еще сюда приедет? Без их знает. Лео вздохнул. Их уже втрое больше, чем надо. Распихать по щелям и подвалам – это полбеды. Часть можно в гротах и тоннелях разместить. Но потом ведь кормить их надо, поить, по нужде выводить. Морока еще та. А в другие точки нельзя перебросить? А ты думаешь, на других базах просторней? Все уже забиты. А ведь и все прут и прут. А когда все припрутся, тогда что? Тогда тебе и флаг в руки, и таким, как ты. инструктором по всяким видам подготовки. Ты с ними еще не виделся? Нет, я только сегодня нанялся. Ничего. Успеете друг другу надоесть и пятаки начистить. Повод наверняка найдется. Там разные кадры имеются. По минному делу позывной «Турист». Особо тяжелый случай. И позывной «Зум». Это снайперша. Сильно ершистая. Остальные вроде бы ничего. Но слово за слово могут так заплести. В такой узел, что только рубить. Ничего, разберемся. А после того, как инструкторы поработают, куда это войско отправится? А после... Лео пожал плечами. Бес его знает. Дальше Джокер будет решать. Наверное, по местам дислокации. Так я понимаю. В целом, ты, наверное, правильно понимаешь. Скиф кивнул. Личное наблюдение озвучить? Если для пользы дела, валяй. «Слишком тихо тут у нас. Молодежь по саду бродит туда-сюда, а ни разговоров ни смеха, ни музыки. Подозрительно это?» «Толковое наблюдение!» Лео потер затылок. «Надо бум-бокс притащить. Вечером на флешку музыки набросаю, и завтра включим». «А что, у тебя аппарат волну не ловит? Или там из интернета?» «Так ведь связи тут нет. Экранировано все. Даже секретная связь не фурычит». «Тоже для конспирации?» «А если надо позвонить?» «Кому?» Лео усмехнулся. «Ты контракт читал?» «Нет, мы на словах пока». «А, ну тогда понятно. Ты почитай. Там про связь отдельный пункт. Короткий, но емкий. Любые средства связи запрещены. Любые. И передающие, и принимающие. Вплоть до утюгов. Вот и вся любовь». «То есть маме позвонить не получится даже по проводному телефону?» «Таких тут и не было никогда». Лео рассмеялся. «Все, Скиф, хорош леса точить. Уводи народ». Очутившись снаружи, Скиф притормозил и глубоко вдохнул, как бы наслаждаясь после духоты глотком свежего воздуха. На самом деле, босс Кир проверил на прочность загадочное экранирование. То, что Лео назвал секретной связью, было скорее всего армейской системой дельта-связи Хармора, которая мало чем отличалась от системы связи Империи. Разве что Доминус ушел на шаг вперед в плане удобства и скрытности пользования. Вживленные чипы позволяли пилотам связываться с кораблями мысленно, не бормоча себе под нос. В этом смысле разница имелась, да еще какая. Но сам принцип связи оставался тем же. Зато Хармор обошел нас в плане противодействия. Насколько мне известно, экранировать дельта-связь мы не умеем. Ну и какой в этом случае толк от нашей новинки? Нет мысленного контакта с кораблем или нет контакта словесного? Ключевое слово «нет». Мы придумываем изящную дорогостоящую хитрость. Они по этой затейливой хитрости бьют ломом. А против лома, как говорят земляне, нет приема. Вот его и нет, приема этого. Во всех смыслах слова. Скиф повторил попытку связаться с кораблем, но ничего опять не вышло. Ни приема, ни передачи действительно не было. Бо прекратил попытки, чтобы не нарваться на разоблачение, и снова перевоплотился в Скифа. Правда, размышлять о проблеме продолжил. Скир просто обязан был доложить о новых обстоятельствах дела своему начальству. Во-первых, это было важно. А во-вторых, Бо надеялся, что мудрое руководство даст какие-нибудь подсказки. Хотя бы поучаствует в обсуждении свалившегося на Скира камнепада вопросов. Иногда ведь даже после простого обсуждения, без глубокой аналитики, многое становится очевидным. Но как устроить обсуждение, если Бо не мог связаться с Филином? Да чёрт с ним, с обсуждением. Как отправить хотя бы рапорт? Понадеяться на Краса? Неизвестно, жив ли он. Придумать новый способ связи? Какой? Скиф ломал голову над возникшей проблемой на протяжении трёх рейсов из тренировочного зала к убежищам и обратно. Ломал напряжённо, с вдохновением, но так ничего и не придумал. И вот, когда Бо почти отчаялся, решение нашлось. Практически само собой. Когда Скиф в четвертый раз возвращался за пополнением, из кустов на него вдруг вывалился незнакомый молодой человек. Выглядел он ничуть не хуже подопечных Скифа. Казался таким же крепким и спортивным, но был явно не из их компании. Во-первых, не так одет. Во-вторых, слишком эмоционален. А в-третьих, имел при себе оружие, потертый пистолет. Дополнительным свидетельством чужеродности субъекта послужил тот простой факт, что за ним гнались ученики Скифа. На всю эту идентификацию у Скифа ушла четверть секунды. Инструктор, недолго думая, отнял у чужака оружие, уложил нарушителя на землю и вывернул ему руку на болевой, чтобы исключить попытки сопротивления. Все это видели подбегающие обитатели базы во главе с Лео. «Выскочил как черт из табакерки!» Скиф кивком указал на чужака. «Откуда он взялся?» «С крайней усадьбы гоним!» Лео присел рядом с нарушителем, взял его за волосы и дернул. «Ты, бесяра, кто по жизни? Откуда взялся?» «Я из города!» – прокрептел чужак. «Руку больно! Потерпишь!» Лео ткнул его лбом в землю. «Шпионил за нами? Отвечай!» Скиф усилил нажим, и шпион застонал. «Больно! Я просто посмотреть хотел! Мимо проходил, девчонок увидел!» «Прохожий, значит?» – Лео усмехнулся. «С пистолетом в кармане? Обычное дело!» Помощник Джокера поднял взгляд на Скифа, как бы одалживая ему право поучаствовать в развлечении. «Кто тебя прислал?» Скиф чуть ослабил, а затем снова усилил нажим. «Чекисты, полиция, босс!» «Егерь!» Не выдержав боли, простонал парень. «Это который из бойцовского клуба?» заинтересовался Лео. «Конкурент босса?» «Он самый!» ответил Скиф. «По мою душу, стало быть, лазучик послан. Убить меня хотел?» «Нет!» прохрепел парень багровее. «Егерь, проследить за тобой приказал!» «Ты сообщил ему, где я и что тут увидел?» «Нет, клянусь, тут мобила не ловит!» скив поднял взгляд на Лео. В глазах у ветерана прямо-таки читалась бегущая строка. «Твоя добыча сам решает, что с ним делать. Но живым он точно не нужен». Слух Лео ничего не сказал. Просто встал и, подражая Джокеру, сделал шаг назад. Стоявшие вокруг ученики с любопытством уставились на Скифа. У них на лицах впервые отразились хоть какие-то эмоции. «Шеф сказал, без него ты тут главный», – все-таки уточнил Скиф. «Но вопрос-то серьезный. Свяжешься с ним?» «Голубиной почтой?» – Лео усмехнулся. «Нет, на такой случай у меня инструкция четкая. Переспрашивать не требуется. Шпионом кирдык. Могу сам. Но это ведь по твою душу оказия. Помочь?» «Справлюсь». Не ответил, скорее рыкнул Скиф. «Не надо!» простонал парень. Скиф вытянул руку чужака и наступил ему на шею. Хрустнули позвонки, тело судорожно дернулось, и шпион обмяк. Скиф опустил руку и отошел. В дело тут же вступили ученики. Откуда-то появился большой черный мешок. Водяные деловито свернули тело шпиона в эмбриональную позу и засунули в упаковку. «Закопать в углу!» Лео указал на дальний конец усадьбы. «Погоди!» Скиф сделал вид, что ему в голову вот только что пришла отличная идея. «Если этот не вернется, егерь пришлет еще людей. Он упрямый». «Его проблемы!» Лео пожал плечами. «Земли тут много. Закопаем всех. Этот ведь уже точно не вернется». «Так давай вернем. Зачем нам лишние проблемы? А вдруг выловим не всех, кого егерь подошлет?» «А, в смысле намекнуть ему?» Лео задумался. Бори скнул и мысленно подстегнул Лео. Поскольку ветеран определенно не имел такой подготовки, как Джокер, трюк с легким гипнозом сработал. Секунд пятнадцать Лео размышлял, а затем кивнул. «Нужен курьер», — Скиф оглянулся. «Я скажу, куда отвезти эту посылку и где оставить, чтобы егерь точно ее получил». «Есть у меня парочка выбракованных», — Лео поманил одного из учеников. «Приведи сто десятую». А вы грузите посылку в лангуста. Я думал, они все как на подбор. Скиф проводил взглядом ученика, помчавшегося выполнять приказ Лео. «Бывает не кондиция Редко, но бывает. Но для подсобных работы такие годятся. А перехватят люди егеря, будет не жалко». «С чего вдруг перехватят?» Скиф насторожился. «Это я страхуюсь, Скиф». Лео усмехнулся и встретился с инструктором взглядом. «Нельзя недооценивать противника». На миг Скиру показалось, что его разоблачили. Но Лео больше ничего не сказал. И дальше вел себя, как обычно. Он проследил, как ученики грузят посылку в развозной фургончик, как Скиф диктует адрес доставки 110-й, щуплой и слегка рассеянной девчонки, действительно не вписывающейся в модельный ряд, и как все участники охоты на шпиона расходятся по местам. После этого Лео буднично дал Скифу пару ценных указаний и вернулся в тренажерный зал. Заподозрил он что-то или нет, Скир так и не понял. Впрочем, разведчика сейчас занимали, а точнее будоражили и немало ободряли другие мысли. Импровизированная операция «Голубинная почта», если позаимствовать термину «Лео», прошла отлично. Главное, что началась и завершилась она до возвращения Джокера. Это был риск на грани фола. Но всё прошло удачно. Просто удивительно удачно. Почему? Да потому что в роли шпиона на самом деле выступил один из фокусов босс Кира. Будь Джокер на месте, Он мгновенно разоблачил бы искусственного солдата, а заодно и его хозяина. А так все прошло гладко. Хокус прекрасно сыграл роль бойца из бригады егеря, а когда потребовалось, очень правдоподобно скончался. А пока Скиф держал его руку в жестком захвате, Хокус успешно скачал из импланта хозяина всю нужную информацию. Обнаружить передачу данных при таком тесном контакте не сумел бы даже профессиональный хармарийский разведчик Джокер, что уж говорить о наемнике Лео. Скир надеялся, что Хокус доведет спектакль до логического финала. Это на случай, если 110 не только доставит посылку в нужное место, но и проследит за тем, как люди-егери, а на самом деле еще несколько Хокусов, забирают тело шпиона. «Наверняка им хватит ума озвучить, на кого они якобы работают. А дальше все зависит от моего командира». Скир мысленно обратился к начальнику стратегической разведки Тысячнику Юлию Касту. «Вы уж не подведите, уважаемый шеф» постарайтесь сделать так, чтобы информация не застряла в штабе Красного, а ушла в главный штаб. Дело серьезное. Просто серьезнее некуда. Вон даже хокусы это поняли. Скиф поймал себя на последней мысли и задача на замер. Хокусы поняли. И что дальше? Решили выручить хозяина? Вот прямо так? Сами приняли решение? Но ведь хокусы не могут проявлять инициативу. Ровно как эфилин или любой другой искусственный разум. Кто же тогда все придумал и приказал им провернуть этот трюк? Неужели кто-то тайно следит за нашей с Красом операцией и прикрывал? Кто? И почему тайно? Или это Крас мне помог? Не похоже. Очень уж вовремя все случилось. Да и не мог Нео так быстро восстановиться после моих тумаков. Даже если он сумел добраться до медицинской капсулы на борту кита. На лечение уйдут сутки. Значит, с нами работает кто-то третий. Это, конечно, хорошо. Но еще раз... Почему тайна? Скиф поднял вопросительный взгляд к небу. Нет, он обращался не к воображаемым богам или вселенскому разуму, знающему ответы на все вопросы. Он хотел, чтобы застывший у него в глазах вопрос увидел филин, который без сомнений висел где-то там, в зените. Увидел, расшифровал и задал вопрос начальству. Все тому же тысячнику стратегической разведки Юлию Касту. Армия империи до минуса Атакующий флот «Красный». Отряд стратегической разведки. Величайшему стратегу и верховному командующему армии империи Доминуса, и же с ними, командующему атакующим флотом «Красный», начальнику разведки атакующего флота «Красный», рапорт «Титул». Довожу до вашего сведения, что агентами стратегической разведки АФ «Красный» АИД получены данные о наличии на базовом плацдарме «Земля» глубоко внедренной и хорошо законспирированной агентуры «Хармора». Есть и основания полагать, что эта агентура вот уже более 200 солнечных лет готовит землян к неизбежному возвращению армии Империи до минуса. По мнению аналитиков нашей разведки, именно этим объясняется резкий скачок в развитии действующей цивилизации БП «Земля». Узнав о снятии ограничений на посещение Земли флотами АИД, разведка Хармора перешла к активной фазе своей подрывной деятельности и сообщила землянам координаты выхода флота из межзвездного портала и точную дату высадки. Главным доказательством данной версии является активная перестройка землянами промышленности для военных нужд и строительство фортификационных сооружений. Имеются и другие доказательства участия агентуры Хармора в подготовке к противодействию высадке АИД. Подробный список доказательств прилагается. Заверенные ссылки 1.7. Кроме того, Агентура врага проводит эксперимент по привлечению к оборонительным действиям существ неизвестного нам происхождения, но предположительно двояко дышащих амфибий, замаскированных под людей по неизвестной технологии. По оценкам разведчика Боскира, внедренного в группу проводящий эксперимент, к моменту высадки численность экспериментального отряда может составить до половины легиона. Далее для краткости предлагаю называть это подразделение противника легионом «Талос». С целью выявления и уничтожения агентуры «Хармора» предлагаю силами стратегических разведчиков провести операцию «Цицеру» легендой план операции, заверенные ссылки 8.12. С целью недопущения срыва высадки десантного легиона «АИФ-Красный» «АИД» предлагаю организовать диверсионную деятельность наших агентов на объектах оборонительных систем БП «Земля». С целью остановки эксперимента по привлечению к обороне земли легиона «Талос» Предлагаю расширить полномочия внедренного агента, главного сотника, босс Кира, и поручить ему найти точку доступа на Землю неизвестных существ-амфибий, либо место их размножения, репликации, производства или выращивания на БП Земля, а также поручить выяснение, какой технологией пользуются агенты Хармора для маскировки существ типа Талос под людей. Для осуществления предложенных мер – В дополнение к уже действующим разведчикам десантного легиона и агентам стратегической разведки АИФ «Красный АИД» предлагаю задействовать всех бойцов, десятников и сотников разведки легиона и офицеров корабельной разведки флота «Красный АИД». Начальник стратегической разведки АФ «Красный АИД» Тысячник юли Каст. Резолюция Императора. Если все обстоит именно так, это очень серьезно. Хармор нарывается на окончательный удар. Но нам требуется время на подготовку. Требуются земные ресурсы и пополнение. Разведка должна обеспечить нам все это. Срыв высадки будет означать локальную, но ощутимую победу Хармора. Это категорически недопустимо. Все инициативы касты одобряю. Урлич, о ходе операции докладывать мне лично. Резолюция командующего атакующим флотом Красной главного стратега Урлича. Стратег Корвинн. Опять ваши разведчики решили показать свою значимость. Теперь они еще и стратегическую разведку втянули в авантюру. Если все обстоит так, как написано, отделаются легким испугом. Но если они хоть на йоту преувеличили опасность, лично отрублю им все выступающие части тела. Разберитесь и примите меры сообразной обстановке и высочайшим указаниям». Резолюция командующего десантным легионом АИФ Красный, стратега Корвина. «Начальнику разведки разобраться». Начальнику контрразведки. Проследить. П.С. Бер из Куба. Не перестарайтесь. Дайте половину от запрошенного. Хитрому касту всегда мало людей. Приписка начальника разведки десантного легиона АИФ Красный, старшего тысячника Бера. Главный сотник Гир. Читай выше и действуй по написанному. Сам видишь, на базовом плацдарме становится все хуже и хуже. Теперь еще и невидимый враг воду мутит. Хвосты амфибиям крутит. Нехватку кадров устранишь за счет полевых разведчиков. И не спрашивай, кем заменить последних. Не знаю. Задницу в горсть и работать». Приписка начальника корабельной разведки аив Красный, старшего офицера с Кубы. «Офицер Хват, свяжитесь с Гаром, состыкуйте наших разведчиков с легионерами и настаивайте, чтобы командовал сводной группой разведки флотский офицер, а не кто-то из этих землепашцев». Маяк. Сегодня. Говорят, что нет ничего хуже, чем ждать и догонять. Анна настроилась почувствовать справедливость этой народной мудрости в полной мере, но долго томиться ей не пришлось. Буквально через четверть часа ее ожидание подошло к концу. Паша, видимо, перестраховался, говоря, что вряд ли сможет приехать максимально быстро. — Аня! — послышалась со стороны тропы. — Ты здесь? — Да, Паша, я здесь. Анна тяжело поднялась и поковыляла навстречу другу. «Вот тебя занесло!» Архипов спрыгнул с тропы на гальку и обнял Анну. «Мокрая вся! Прямо в одежде купалась!» «Я же говорила, что приплыла сюда, а Джокера сбежала через промойну!» «Джокер близко?» Паша насторожился. «Ближе не бывает!» Анна уткнулась носом Паше в плечо. «Ты уже знаешь, кто это и что он задумал?» «В общих чертах!» «И очень опасен!» Анна кивком указала на тропу. «Идем, увези меня отсюда!» Я по пути все подробно расскажу. Поехали, конечно. Паша кивнул. У тебя сухая одежда. Где? Дома? Только не туда. Анна стрепенулась. Они знают про дом твоих родителей. Погоди, а тебя разве не туда отвезли? Когда? Сегодня утром из квартиры Кирилла. Архипов отстранился, заглянул Анне в глаза. Не было этого, что ли? Я все утро просидела под замком у Джокера, а после полудня бродила по пещерам. Анна отвела взгляд но я догадываюсь, откуда эта нестыковка. Поехали, пока нас не нашли подручной Джокера. Я все расскажу по дороге. Думаю, тебе будет очень интересно». Заинтриговала. Паша окинул Анну внимательным взглядом, но больше ничего не сказал. Парочка вскарабкалась на камне и начала подниматься по едва заметной тропке. Упомянутый Пашей приятель Кирилл, еще и одноклассник и впоследствии однокурсник, в юности называл обратный путь и секретной бухты «восхождением к истине». Тогда в это выражение вкладывался достаточно простой смысл. Кто сумеет подняться без передышек, тот в на хорошей физической форме. Теперь Анна находила в этих словах еще и скрытый смысл. Там наверху в городе должны будут раскрыться все тайны и сложиться все кусочки мозаики. Анна понимала, что лично ей, как русалке, это может обойтись очень дорого. Возможно, это обернется настоящей катастрофой. Но была к этому готова. И это ей не казалось. Она была в этом уверена. Истина была ей дороже странной, чужой, а главное, бесперспективной новой жизни. Когда парочка поднялась наверх, она поняла еще одну вещь. В новом странном мире, который медленно, но верно приходил на смену привычному, не предусматривалось места для иллюзий. Паша шел впереди, частично перекрывая видимость. Но Анна ухитрилась рассмотреть и его машину, и двух людей, с которыми он приехал. И машина, и люди были Анне хорошо знакомы. В этом небольшом фургоне Анну и доктора Краснова привезли к маяку. И привезли вот эти двое, Игоря Жора. она вернулась к тому, от чего так ловко сбежала. К своей семье, в чертов умот, полный водяных и русалок. И вернул ее тот, на кого она полагалась больше, чем на саму себя. Паша Архипов, вернее его копия, мастерски внедренная очередному образцу. «Как они меня нашли? Нет, я понимаю, что фальшивый Паша знал про секретную бухту». «Но почему они решили, что я здесь? Просто так совпало? Или они перехватили мой разговор с настоящим Архиповым? Такое, в принципе, возможно. В любом случае надо избавиться от телефона. Это и настоящему Паше поможет понять, что его опередили». Поскольку Анну частично перекрывал фальшивый Архипов, она ухитрилась незаметно нажать повтор последнего вызова и бросила телефон рядом с тропкой. «Ну ты, русалка, даешь!» – улыбаясь, сказал Игорь, когда парочка подошла к машине. «Доктор твой где? Рыбы доедают», – вместо Анны ответил фальшивый Архипов. «Одна была. Точно нигде там внизу не спрятался?» – пробурчал Жора. «Точно. Я это место знаю, как свою квартиру. С десяти лет там плещемся. Да, подруга?» Он обернулся и подмигнул Анне. «Белая акула тебе, подруга!» – Анна поморщилась. «Как я могла тебе поверить?» «Вы после разберетесь», – игорь указал на фургон. «Давайте в машину. Служивые людишки зашевелились». Посты по берегу выставляют, беспилотники запустили. Глядишь, так и до зачистки недалеко». «А я вам сразу так и сказал». Двойник Архипова пожал плечами. «Светиться нельзя. Запросто могут спецназ поднять. Ну так поехали отсюда». Жора уселся за руль, взглянул в боковое зеркало и тут же высунулся из окошка. «Быстрее! Кто-то едет прямо сюда!» «Опаньки!» Фальшивый Архипов встрепенулся. «Это ж моя машина! Аня, ты что, позвонила моему прототипу?» «Позвонила, и он сейчас восстановит справедливость. Грохнет тебя ко всем водяным чертям». «Но это еще кто кого?» Архипов водяной усмехнулся. «А пистолет тебе скопировали?» «Я и без оружия его уделаю». «Будет очень интересно посмотреть». «Запихивай ее в машину», приказал Игорь ложному Паше. «Пока не время с прототипами биться. Поехали». Она попыталась сопротивляться, но фальшивый Паша оказался намного сильнее. Да и церемониться он не стал. Отвесил такую оплеуху, что Анны на пару секунд потемнело в глазах. За это время водяные затащили её фургон, и Жора резко нажал на газ. Машина, поднимая клубы пыли, рванула с места и очень быстро покинула площадку начала секретной тропы. Сквозь заднее стекло она видела, как машина настоящего Паши останавливается на площадке, как из неё выпрыгивает Архипов и ещё один человек, как они смотрят вслед фургону, о чём-то разговаривают. Затем Паша спускается по тропе, и очень скоро возвращается с ее телефоном в руке. Архипов и его спутник на пару секунд зависли, разглядывая брошенный Анной телефон, а затем быстро сели в машину. «За мной!» – мысленно взмолилась Анна. «Я в фургоне, Паша, спаси меня!» И настоящий Архипов будто бы ее услышал. Машина развернулась и помчалась по следам фургона. Все по законам жанра. «Какой детектив без погони?» Город на побережье. Сегодня. В том, что след был взят верно, офицеры убедились, когда серый фургон резко затормозил вплотную к скалам, и опередившие спасательную команду похитителей выволокли из него брыкающуюся копию Анны. Двое поволокли девушку к скалам и вскоре исчезли в какой-то узкой дыре, а третий достал из фургона небольшой, но увесистый ломик. Этот парень явно остался прикрывать. На что он рассчитывал? Выходя против двух вооруженных пистолетами офицеров, было непонятно. Впрочем, непонятно было до тех пор, пока машина не остановилась рядом с фургоном. Первым выскочил Архипов. Он мгновенно достал пистолет, направил его на похитителя и грозно крикнул. «Бросай монтировку! Мордой в землю! Быстро!» «Да ладно тебе!» Похититель усмехнулся. «Лучше ты спрячь свою пушку и давай поговорим. Или хочешь, подеремся. Только без оружия, на кулаках, как нормальные пацаны. Будет забавно». Архипов почему-то замер и даже чуть опустил ствол. В чём причина, майор Данилов понял, когда очутился рядом с Пашей. Напротив лейтенанта Архипова стоял лейтенант Архипов. Только в другой одежде и с ломиком вместо пистолета в руке. «Сергей Васильевич, наши вам!» Дубликат Архипова отслютовал монтировкой. «За кем бегаете?» «За девочками», — Данилов прицелился фальшивого Архипова. «Железяку, брось руки в гору, на борт фургона». «А товарищ лейтенант приказал на землю ложиться. Мне кого слушать?» «Зубы не заговаривай!» – Данилов взвел курок. «Пошел к фургону!» «Да запросто!» Фальшивый Архипов вдруг бросил ломик прямиком в живот настоящему Паше и неуловимо быстро метнулся в сторону, явно собираясь укрыться за фургоном. Паша согнулся пополам и упал на колени, а Данилов выстрелил. Причем оказалось, что реакция у майора просто чумовая. Нажал на спусковой крючок он практически одновременно с броском фальшивого Архипова и в ту же секунду выстрелил еще раз. Поэтому ловкий маневр дубликата прервался на полпути к фургону. Ложный Архипов рухнул в пыль, пару раз дернулся и затих. Одна пуля вошла ему под левый глаз, а другая в лоб точно по центру. «Ты живой?» Данилов склонился над настоящим лейтенантом. «Я в норме!» просипел Паша. «Дышать только, разучился». «Это пройдет!» Майор похлопал его по плечу и направился к подстреленному противнику. Из машины выбралась Аня и тоже приблизилась к убитому Даниловому человеку. «Это кто?» – прошептала она. «Тоже двойник?» «Как видите...» – Данилов присел рядом с телом. «Хотя не такой уж он и двойник. Паша, мне кажется, помельче будет. И накачан не так хорошо. Смотрите, какие у этого мышцы. Но физиономия такая же. Или... Что за пердемонокль?» Точно такая же, как у Архипова физиономия, убитого менялась на глазах. Сначала она будто бы разгладилась, затем оплыла и одновременно посерела. Серыми стали вообще все видимые участки кожи. Когда загадочная трансформация закончилась, перед Даниловым и Аней предстало существо, абсолютно не похожее на Архипова. Оно и человека-то напоминало только отдаленно, общими очертаниями. «Кошмар какой!» Аня невольно попятилась. «Кто это?» «Сам хотел бы узнать», — Данилов оглянулся. «Паша, ковыляй сюда. Не знаешь, что это за фауна?» «Ой, мама дорогая», — Архипов подошел и, по-прежнему морщись от боли, уставился на убитое Даниловым существо. «Чупакабра какая-то. А ведь был сильно похож на меня. И говорил, как я». «И знал то, что знаешь ты», — Данилов кивнул. «Не только внешняя копия, получается, но и внутренняя. Это вдвойне интересно». «Это было еще по звонку второй Ани, понятно, когда она про секретную бухту сказала...» Архипов обернулся и кивком указал на черную дыру в скале. «Мы что, другую Аню спасать не полезем?» «Нет», – Данилов покачал головой. «Раз они уволокли ее, они не значит, ее жизни ничего не угрожает. Мы все равно ее освободим, но чуть позже, когда кавалерия прибудет». «Теперь у тебя есть повод вызвать спецназ?» «Однозначно!» Данилов достал телефон и сфотографировал серый труп. «И не только наш, но еще и армейский, и полицейский и краповые береты в придачу. А пока я этим занимаюсь, ты, друг любезный, напружень свою память и вспомни, где и когда могло быть срисовано твое отражение». «Какая разница?» «Что значит, какая разница?» Данилов вытаращился на лейтенанта. «Тебе ломик в голову срикошетил? Ты же видишь, кто тут разлегся?» Получается, Джокер не просто шпионит и бандитов-похитителей прячет где-то в пещерах. Он вот такую вот нечисть где-то достает и под людей маскирует. Это, Паша, совсем другой калинкор. А теперь вспомни, сколько случаев раздвоения отражений и проблем со здоровьем в людей зафиксировано. 520, Паша. Если все пострадавшие стали донорами своих образов и личностями для таких вот бармалеев, у Джокера теперь целая армия под рукой. И это еще не предел. Так что тут не просто разница имеется, а пятьсот двадцать больших разниц, или тысяча сорок маленьких. Соображаешь теперь? Да. Архипов кивнул и снова поморщился. Что-то я затупил. Просто необычно это все. В голове не укладывается. Словно в кино в каком-то. Про всяких там оборотней и вампиров. Скорее про пришельцев. Тихо сказала Аня. Которые по кукурузным полям бегают. Плохая версия. Пришельцы? Данилов кивнул. «Тоже сгодятся. Но нам сейчас важнее не происхождение этих дубликатов, а их возможности. То, что они ловкие и сильные, мы убедились. Что убить их можно, тоже. Теперь надо дальше пойти. Во-первых, понять, какой период инкубации у подручных Джокера. Примем по умолчанию, что это они и есть. Понимаешь, Архипов, о чем я?» «Время от момента копирования внешности и личности человека до вживления и того и другого вот такой вот твари?» «Именно, Паша, именно». И второе, надо понять, что конкретно знает о наших планах этот Джокер. Ведь твой дубликат наверняка поведал ему все, что смог. Одно дело, если тебя срисовали вчера, и совсем другое, если это случилось сегодня, особенно после совещания у начальника управления. Так что вспоминай, Архипов. Последние три дня по секундам вспоминай. На сутки ты не вырубился почему-то, но какая-то осечка все равно должна найтись. «Я постараюсь», Архипов оглянулся. «Едет кто-то». Майор Данилов тоже обернулся и кивнул. «А вот и подкрепление. Пока правда только моральное». Из приближающегося облака пыли вынырнули две машины. Обе эффектно затормозили рядом с фургоном и посыпались бодрой компанией из офицеров управления и слушателей Академии МГБ во главе с полковником Старченко. «Ты смотри, они уже здесь!» Полковник указал на вход в тоннель. «Заблокировать! Данилов ко мне! Доложить обстановку!» «Все в порядке, Бобик сдох!» Майор подошел к Старченко и смирил его внимательным взглядом. «Как вы нас нашли? Ты ж сам попросил выяснить насчет большого грота с подземной речкой». Полковник встретился с Даниловым взглядом. «Чего ты меня разглядываешь? Я все выяснил. Грот неподалеку отсюда. А этот вот туннель, оптимальный доступ к нему. Вы-то что тут устроили? Наблюдатели доложили про ваши гонки. Что у вас приключилось? Докладывай. Кто сдох? Кого-то приголубили?» «Архипова». «Кого?» Лицо у Старченко вытянулось, и он перевел изумленный взгляд на Пашу. «Двойника Архипова!» «Фу!» Полковник погрозил Данилову кулаком. «Ты так больше не шути!» «Да какие тут шутки!» Майор сделал шаг в сторону и указал на серый труп. «Вот, полюбуйтесь. Этот, что ли, двойник?» Старченко подошел и окинул скептическим взглядом тело. «Какой-то он серый и слишком симпатичный для Пашиного двойника. Что это вообще за зверь?» «Нам самим интересно». Данилов вновь присел рядом с трупом и потрогал его руку. «Теплый еще. Даже горячий. Но серый, это да. Словно неделю назад ласты склеил. И лицо у него, или морда, странной конфигурации». «А пока живой был, на Пашу походил?» – уточнил полковник. «Как две капли воды». «Нет», – возразил Архипов. «У меня родинка на скуле справа, а у него слева была». «Ишь ты, какой наблюдательный!» «Само собой так вышло. Только увидел его, начал отличия искать. Будто бы рефлекторно». «Уверены, что не привиделось?» – Старченко прищурился. «Девушка, вы тоже это видели? Вы, кстати, кто?» «Это Аня, свидетель по случаям на Покровской и на Станичной», – пояснил Архипов. «Моя знакомая». «А, понятно». Полковник повертел головой. «Коровин, ты где? Регистратор из машины Архипова сюда принеси». «Не верите, что ли?» – удивился Данилов. «Да не в этом суть!» Старченко махнул рукой. «Ты ж знаешь, я люблю сам все видеть, чтобы укладывалось в голове. Аккуратный вредочек закончил вместо него майор. «Это грамотно. Только время идет. Надо спецназ вызывать. Плюс-минус пять минут ничего не изменит. Вот сейчас кино посмотрим и решим, кого вызывать. Спецназ или огнеметную роту. Кстати, вариант хороший», Данилов кивнул. «Не надо», тихо сказала Аня. «Там ведь моя копия. Она не с ними. Она не виновата ни в чем». «Вот такая вот копия», – Старченко указал на серый труп, а затем принял из рук Коровина видеорегистратор. «Если такая, жалеть ее не стоит». «А если они нам не враги?» «Тогда начнем с обычной зачистки, без огнеметов». Полковник включил запись. «Кто сдастся, с тем поговорим. Выясним, враги они или нет. А кто не сдастся, того ликвидируем» государственном безопасность граждан доверила обеспечивать старченко просмотрел эпизод стычки и хмыкнул а какая тут безопасность если непонятные существа монтировки в офицеров кидает данилов тебе пять баллов за стрельбу итак мне все ясно вызываем спецназ